Издательство Эксмо. Агата Кристи. Ночь без конца. Нори Причард, от которой я впервые услышала легенду о земле цыгана. В череде бегущих лет мы рождаемся на свет. Ночью, днем, так мир сложен, кто-то горю был рожден.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 Мое начало». Примечание. Это начальные слова одного из квартетов американо-английского поэта, драматурга, литературного критика элиота Годы жизни 1888-1965. Мне часто приходилось слышать, как произносят эту цитату. Звучит она неплохо, только что же означает «на самом деле»? Существует ли вообще такая особая точка, в какую можно уставить палец и сказать, все началось как раз в тот день, в такой-то час, в таком-то месте из такого-то события. Неужели эта моя история могла начаться в тот момент, как я заметил на стене паба «Святой Георгий и дракон» объявление о продаже с молотка дорогостоящего поместья башни с указанием площади владения в акрах, протяженности дороги в милях и фарлонгах. Примечание. Фарлонг — мера длины, равная 1 восьмой мили, 201 метр 16 сантиметров. И даже снабженного весьма идеализированным изображением поместья, каким башни могли быть лет к 80-100 тому назад». Тогда я не был занят ничем особенным, просто прогуливался по главной улице Кингстон-Бишопа, местечко не особой важности, стараясь как-то убить время. И заметил объявление о продаже. Что это было? Судьба, что ли, со своими грязными шуточками? Или золотое рукопожатие фортуны? Можно посмотреть на это и так, и сяк. Или, скорее, можно было бы сказать... Что начало всему было положено, когда я встретился с Антониксом во время наших с ним разговоров. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его пылающие щеки, чуть слишком ярко сверкающий взгляд, движение его сильной и в то же время хрупкой руки, набрасывающей горизонтальные планы и вертикальные проекции рисующих эскизы домов. Особенно одного дома... Такого красивого, такого дома, какой было бы так замечательно иметь. Моя мечта о доме, хорошем и красивом доме, о таком доме, какого я никогда не мог и надеяться иметь, вплыла в мое сознание и в мою жизнь именно тогда. Это стало фантазией, которую мы лелеяли вместе. Дом, какой Сантоникс построит для меня — если доживет. Дом, где в моих мечтах я жил с любимой девушкой. Дом, где словно в глупенькой детской сказке мы жили бы долго и счастливо. Все это чистейшая фантазия, но она-то и зародила во мне мощную волну желаний. Или же, если эта история «история любви», Она, могу поклясться, и есть история любви, почему бы не начать ее с того момента, как я впервые увидел Элли, стоящую в тени темных елей земли цыгана. Земля цыгана. Да, пожалуй, лучше будет начать с этого, с того момента, когда я отошел от объявления о продаже, слегка поежившись, потому что тут как раз темная туча наползла на солнце, и я довольно беззаботно задал вопрос местному жителю, не очень старательно подстригавшему живую изгородь неподалеку от паба. «А что это за дом такой, эти башни?» До сих пор вижу перед собой странное выражение на лице старика, искоса взглянувшего на меня, и слышу его слова. — Так у нас тут его и домом-то никто не зовет. — Разве так его звать надо? Старик неодобрительно фыркнул. — Тут уж тысячу лет, как люди не живут, а башнями его только тогда и звали. Он снова фыркнул. Тогда я спросил старика, как он сам называет это поместье. И снова глаза на его старом, с глубокими морщинами лице метнулись от меня в сторону, как это бывает, когда говоришь с сельскими жителями. Они стараются не смотреть прямо тебе в лицо, предпочитая глядеть поверх твоего плеча или куда-то за угол, будто видят там что-то, чего не видишь ты. — В нашей округе его прозвали «Земля цыгана», — сказал старик. «Почему же его так прозвали?» «Да какие-то истории тут ходят. Я не больно-то знаю. Одни одно говорят, другие другое...» Затем он продолжил. «Во всяком разе тут, то и дело, несчастные случаи случаются». «Несчастные случаи? С машинами?» «Да всякие. В наши-то дни больше с машинами». Это скверное место, скажу я вам. Да и поворот там крутой, понимаете? Ну, возразил я, вполне понятно, что если там поворот опасный, могут быть несчастные случаи. Сельский совет повесил там предупредительный знак. Да только знак этот ни к чему хорошему не приводит. Ни сколечки не приводит. Как бились машины, так и бьются. «А при чем тут цыган?» — спросил я его. Взгляд старика снова скользнул прочь, и ответ его был весьма туманным. «Опять же, разное рассказывают. Когда-то эта земля, говорят, цыганам принадлежала. Их оттуда прогнали, а не возьми да и наложи на эту землю проклятие!» Я рассмеялся. «Ага», — произнес он, — Хорошо вам смеяться, а только вот по правде есть места, в самом деле проклятые. Вы, городские умники, про это не знаете ничего, а на этом месте проклятие точно наложено. Там в карьере людей убивает, когда они за камнем для стройки приходят. Старый Джорди как-то ночью свалился с краю вниз, да ей шею себе сломал. — Пьяный был, — предположил я. — Может, и пьяный. Он не прочь был пропустить стаканчик-другой. Это уж так. Да только много пьяниц падают и здорово падают. А это им надолго вреда не приносит а Джорди тот сразу шею себе сломал. «Там!» — он указал пальцем себе за спину на поросший соснами холм. «На земле цыгана!» Да, думаю, так все и началось. Не то чтобы я тогда обратил на это такое уж большое внимание. Просто это мне запомнилось. Вот и все. Я думаю то есть, когда я берусь думать про это как следует, что я несколько преувеличивал, закручивал в уме этот сюжет. Не уверен, тогда же или позже я спросил, остались ли еще цыгане в этой округе. Он ответил, что в наши дни их всюду осталось мало. Полиция всегда перегоняет их с места на место, объяснил он. Я спросил, почему же никто не любит цыган? — Да, конечно, все воры! — неодобрительно произнес старик. Потом вгляделся в меня попристальнее. — А вас-то самом случаем цыганской крови нету? — с подозрением спросил он, уставившись прямо мне в лицо. Я ответил, что, насколько я знаю, нет. По правде говоря, я немного похож на цыгана. Возможно, от того-то меня так заинтриговало название Земля цыгана, и я втайне подумал, стоя там и улыбаясь старику, беседа, с которой меня позабавила, что, может, и в самом деле есть во мне капелька цыганской крови. Земля цыгана. Я пошел по вьющейся вверх дороги, что вела прочь из деревни, и велась все дальше вверх, сквозь темные деревья, и, наконец, дошел до вершины холма, откуда я мог видеть далеко вокруг. Я увидел море и корабли на нем. Вид был изумительный, и я подумал, ну просто как такие мысли приходят в голову, а что, если б земля цыгана была моей землей? Как это было бы? Просто так. Мысль эта была смехотворна. Когда я снова проходил мимо старика, подстригавшего кусты изгороди, он сказал, «Если вам цыгане понадобились, так тут, конечно, старая миссис Ли живет. Майор ей коттедж дает, чтоб жить было где». «Какой майор?» — спросил я. Старик ответил голосом, полным возмущенного удивления. «Так майор Филпот, кто же еще?» Казалось, он ужасно расстроился, что это мне неизвестно я сообразил, что майор Филпот был, по-видимому, местным богом. Миссис Ли, очевидно, каким-то образом от него зависела и жила на его попечении. Представлялось, что филпоты живут здесь всю жизнь и так или иначе управляют жизнью деревни. Когда я попрощался с моим стариком, пожелав ему хорошего дня и направился прочь, он сказал, у нее последний дом в конце улицы. Вы, может, ее там у дома и увидеть. Не любит внутри домов сидеть. Как у кого цыганская кровь есть, да они это не любят». Вот так я и пошел вниз по дороге, тихонько насвистывая и думая о земле цыгана. Я успел почти забыть о том, что мне было сказано, когда увидел высокую черноволосую старую женщину — пристально глядящую на меня поверх живой изгороди сада. Я тотчас понял, что это не может быть кто иная, как миссис Ли. «Говорят, вы можете рассказать мне о земле цыгана. Что там, вверх, по дороге?» Женщина уставилась на меня сквозь спутанную челку густых черных волос и проговорила. «Нечего тебе с этим делом вязаться, молодой человек». — Лучше меня послушайся, забудь о ней. Ты красивый парень. На земле цыгана никогда ничего хорошего не видали, и ничего хорошего от нее ждать не приходится. — Я вижу, она продается, — произнес я. — Ага, верно. И большим дураком будет тот, кто ее купит. — И кто же может ее купить? — А строитель какой-то собирается. — Да и не один. — она ведь задешево пойдет, сам увидишь. — от чего же задешево? — с удивлением спросил я. — Такое прекрасное место. На это женщина не захотела ответить. — Допустим, строитель купит ее задешево. Что он там станет делать? Она усмехнулась тихонько, вроде бы про себя. Смешок прозвучал как-то неприятно, зловеще. «Снесет старые развалины и, конечно, станет строить. Может, двадцать, может, тридцать домов построит, и каждый с проклятием на нем». Я пропустил мимо ушей последнюю часть предложения и откликнулся прежде, чем успел себя остановить. «А ведь жалко будет, очень жалко!» «А тебе-то что за печаль? Вот уж им-то радоваться не придется!» тем, кто эту землю купит, и тем, кто кирпичи раствор будет класть. Какой-то дурень на лестнице оскользнется, какой-то грузовик с грузом разобьется, какая-то черепица с крыши дома свалится и попадет куда надо, да и деревья тоже, может, станут валиться под порывами ветра. Ох, вот увидишь, никто ничего хорошего не получит от земли цыгана. «Им всем лучше оставить ее в покое!» Женщина энергично покачала головой, потом тихо как бы про себя повторила. «Не видать удачи тем, кто сунется на землю цыгана!» И так было всегда. Я рассмеялся. Она вдруг заговорила очень резко. «Не смейся, молодой человек!» Может случиться так, что смех твой слезами обернется. Никогда там не было счастья. Ни в доме, ни на земле. А что случилось с домом, — поинтересовался я. Почему он пустовал так долго? Почему дали ему разрушиться? Те, кто жили в нем последними, поумирали. Все умерли. От чего они умерли, — полюбопытствовал я. Лучше это не ворошить, не поднимать об этом разговор. Только после этого никто не хотел приехать сюда, чтобы в нем жить, и он был оставлен во власти плесени и гнили. Теперь про все это забыто. Да так оно и лучше. — Но вы могли бы рассказать мне его историю, — произнес я, пытаясь к ней подольститься. — Вы же все знаете. — Я не рассказываю сплетни про землю цыгана. Тут ее тон изменился, — Она заговорила хнычущим голосом, «Нищи уличные гадалки!» «Я скажу тебе, что тебя ждет, мой красавчик! Посеребри мне ручку, и я предскажу твою судьбу, ты из тех, кто в скорости далеко пойдет!» «Да не верю я в эту чепуху про предсказания судьбы», — ответил я. «И серебра у меня нет, во всяком случае лишнего!» Она подошла ко мне поближе и сказала листивым тоном, — Дай сейчас 6 пенсов, всего шесть пенсов. Я сделаю это для тебя, красавчик. Как это? Совсем нет ничего. Я сделаю это за монетку в 6 пенсов. Ты такой красивый мальчик, и язык у тебя на месте, и обращение хорошее. И, может быть, ты далеко пойдешь. Я выудил из кармана шестипенсовик, не потому, что вдруг поверил в ее дурацкие суеверия, но от того, что мне почему-то нравилась старая плутовка, хоть я и видел ее насквозь. Миссис Ли выхватила у меня монетку и сказала, «Теперь давай сюда руку. Обе». Взяв обе мои руки в свои сохшие морщинистые клешни, она уставилась на мои раскрытые ладони. Минуты две женщина молчала, не сводя с них неподвижного взгляда. Затем резко выпустила мои руки, чуть ли не отталкивая их от себя, отошла на шаг и резко заговорила. — Если ты понимаешь, что для тебя хорошо, что плохо, ты уберешься подальше от земли цыгана сейчас же и навсегда. Никогда сюда не возвращайся! Это самый лучший совет, какой я могу тебе дать. Не возвращайся. Почему нет? Почему не возвращаться? Потому что, если вернешься, тебя здесь могут ждать горе, утраты, опасность. Забудь, что когда-то ты видел это место. Я тебя предупреждаю. Ох, ради всего. Но она уже отвернулась от меня и шла прочь своему дому, вошла внутрь и захлопнула дверь. «Я не суеверен. Я, конечно, верю в удачу, а кто не верит? Но только не в кучу предрассудков насчет старых развалин и проклятий на них. И все-таки у меня осталось неприятное чувство, что зловещая старуха действительно разглядела что-то на моих ладонях. Я раскрыл их перед собой и внимательно на них посмотрел». Что мог кто бы то ни было прочесть на ладонях, чьих бы то ни было рук? Сущая чепуха эти предсказания судьбы. Просто трюк с целью выманить у тебя деньги, плату за твое дурацкое легковерие. Я поднял взгляд к небу. Солнце скрылось, погода, казалось, стала теперь совсем другой. Какая-то появилась тень, что-то опасное... «Вроде бы приближается гроза», — подумал я. Задувал ветер, листья на деревьях показывали свою изнанку. Я засвистел, чтобы поднять настроение, и зашагал по дороге через деревню. Еще раз я взглянул на объявление, возвещающее продажу с молотка поместья башни. Даже записал дату аукциона — Мне еще никогда в жизни не приходилось бывать на аукционах, где продавалась недвижимость, и я про себя решил приехать на этот. Будет интересно посмотреть, кто купит башни. То есть интересно посмотреть, кто станет владельцем земли цыгана. Да, думаю, именно тут все и началось. В моей голове зародилось фантастическое представление. Я приеду. И притворюсь перед самим собой, что стану принимать участие в торгах, предлагая свою цену за землю цыгана. Стану бороться за нее с местными строителями. Они все отвалятся, потеряв надежду купить поместье за задешево. Я сам его куплю и отправлюсь к Рудольфу Сантониксу и скажу. Построй мне дом, я купил для тебя участок, и я найду девушку, замечательную девушку и мы с ней будем жить там долго и счастливо. У меня часто бывали такие мечты. Естественно, никогда ни к чему реальному они не приводили, но забавляли и приносили радость. Радость! Радость, Боже мой! Если б только мог я знать...